Приложение 5. Около 1450 года. Грамота Белозёрского князя Михаила Андреевича Фёдору Константиновичу об отпуске серебренников в Ферапунтовое пустыне только в Юрьев день. От князь Михаила Андреевича Фёдору Константиновичу присылал ко мне игумен Яким и старец Мартемьян Ферапунтовой пустыни и все братья старца Еустратья. Обил мечелом о том, а сказывает, что являл им староста Володский мою грамоту такову, что им приимати к себе волость в твой путь на волочек из Мартемьяновских деревен, Монастырские паломники в серебре мижень лета и всегда. Да кто деи выйдет паломник серебренник в твой путь, и на деи ему платится в истое на 2 года без роста. И я спожаловал игумена Якима и старца Мартемьяна и всю братью и ты бы монастырских людей серебренников от Юрьево дни до юрьева дня не принимал а принимал бы если серебренники о юрьеве дне в осеннем и который пойдёт о юрьеве дне монастырских людей в твой путь и они тогда и деньги заплатят а ту есть ми полётную подернул а игумену есть ми и всей братии от юрьева дня до юрьева дня из своих деревень Серебренников пускать не велел. А велел есть миим Серебренников отпускать за 2 недели до Юрьева дня и неделю по Юрьеве дни. А которые будут вышли в монастырском серебре в твой путь, и они бы дело доделывали на то серебро. А серебро бы ввели по руку. А осень придёт, и они бы и серебро заплатили а прочёт сию грамоту дай-дай назад игумину Якиму и старцу Мартимияну и всей братьье на обороте князь Михаил Андреевич черновосковская печать акты собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографическую экспедицию академии наук том первый номер 48 часть первая дополненный и изданный высочайше утверждённой комиссией 1294 1598 годы Санкт-Петербург 1836 год